Интерлюдия. Дюгати, ты что плачешь? удивлённо спросил Белизидор. Нет, странным голосом произнёс волшебник. Иди в Аналы. В общем, вот на этом история Япога и закончилась, подытожил Ян Кванхоффин, довольно глядя на покрасневшего волшебника. Дюгати опорожнил рюмку водки, заел её оливкой и раздражённо спросил: «Почему положительные персонажи у тебя всегда в конце погибают?» «Доброта наказуема, Дегачи!» – развел руками Янг Фанхофен. «Так устроена наша вселенная!» «Философия демонов!» «И ты впервые не смог изобразить Гохеримов как благородных воителей!» – хмыкнул Бельзидор. «Ты очень старался, чувствуется, но сама структура истории была против!» Да, Ян ван Хофен. Ох, Бельзедор. Я никогда и не делал вид, что мы какие-то светлые рыцари, покачал головой Ян ван Хофен. У нас есть кодекс, и мы его придерживаемся, но для смертных это мало что меняет. По сути, это просто правила чистого забоя: не причинять лишних страданий, щадить тех, кто сумел дать отпор или избрал благородную гибель. Но мы все равно демоны. Бельзидор, кстати, босс Гардерон правила нарушил. С его стороны, это был акт браконьерства. И часто такие акты браконьерства у вас бывают. Случаются. И в последнее время чаще, чем раньше. Нас все сильнее ограничивают со всех сторон. Как светлые силы, так и свои собратья-демоны. А Гахеримам не хватает сражений. «А что потом стало с той девочкой Каей?» Спросил Дегати. «Несколько следующих лун. Она жила в деревне Хвощи у дальней родни. А потом... О, у нее была интересная судьба. Возможно, ты о ней даже что-то слышал. Если хотите, могу рассказать». «Конечно, они захотели».